Глава сорок Я добралась до стола с закусками, но Эвандер не пошел за мной, а Иро не стал меня отчитывать. Наверное, на моем лице были написаны все проносившиеся в голове горькие мысли, потому что от меня шарахалось больше народу, чем обычно. Чтобы не стоять, томясь от раздражения, я набрала себе тарелку блинчиков со сливками, каким-то черным украшением, и взяла шпажку с фруктами и сыром. Мучное изделие оказалось вкусным, а черная штука вызвала рвотный позыв. Ощущение было, как будто на залежалую рыбу высыпали чашку соли, и все это застыло у меня во рту. Глаза зажмурились, по всему телу побежали мурашки. Отвернувшись, чтобы никто не заметил, я тщетно искала салфетку, чтобы в нее выплюнуть. «Потанцуешь со мной», — знакомый глубокий голос Тео прозвучал сзади, и я замерла. Ничего другого не оставалось, я заставила себя прожевать и проглотить эту жуткую массу, едва сдерживая тошноту. Прежде чем обернуться к Тео, налила себе бокал медовухи и как можно быстрее выпила. Когда я, наконец, повернулась к нему лицом, то с облегчением обнаружила, что он один. «Потанцуешь со мной», — повторил он. Голос его был тихим, словно он мог прочесть все злобные мысли, крутившиеся в моей голове, всего несколько мгновений назад. Взгляд Тео остановился на моем лице, и на миг я почти забыла, почему вообще расстроилась. А может, он просто заметил, что меня тошнит? Я запрокинула голову, опорожняя свой бокал. Затем поставила и его, и тарелку на стол, взяв Тео за руку. Музыка превратилась в ровный гул, напряжение начало постепенно отпускать, и мне захотелось провести в объятиях Тео весь оставшийся вечер но тут вспомнились слова Милы, и я застыла. Тео вопросительно наклонил голову, и я подалась вперед, говоря как можно тише. «Ты был обручен с другой до того, как встретил меня». Меня осенило, что я раньше об этом не спрашивала. Он задавал мне такой вопрос, а я — нет. И из-за этого вдруг почувствовала себя глупо, о чем еще я не спросила. Тео нахмурился. «Ты о Галине?» Мне неприятно было слышать это имя из его уст. Что со мной не так? В моей жизни было несколько поцелуев с придворными и парочкой конюшат, но я никогда не ревновала. Это было скверное чувство, рвущееся из глубины души, и, похоже, я не могла его подавить. Я снова кивнула. «Мы обсуждали возможность переговоров о заключении союза», сказал он, пока мы просачивались между танцующих пар. «Посредством брака?» — уточнила я. «Да, но почему ты мне не сказал?» Глаза Тео расширились, словно пытался заставить меня понять. «Потому что все это было неофициально и до сих пор так. А потом я встретил тебя. У меня внутри все похолодело. Тео, я не могу быть такой девушкой. Я не могу позволить тебе морочить ей голову из-за того, что между нами происходит». Я перевела дыхание, и ты знаешь, что это не может продолжаться. Он сверлил меня взглядом, карих глаз, а его рука на моей талии напряглась. «Не знаю», — ответил он, проводя большим пальцем по моей спине. «Да и у нас с Галиной все вовсе не так, как ты думаешь. Были только переговоры о возможной помолвке, никакого окончательного решения, ей об этом известно». Я украдкой взглянула на девушку, изо всех сил испепелявшую меня взглядом. «Не знаю, не знаю». Он вздохнул, на этот раз раздраженно. Брат выбрал Галину на пользу клана. Наклонившись, он тихо прошептал мне на ухо. «Это не мой выбор». Сердце быстро забилось у меня в груди. Атмосфера между нами потрескивала от напряжения из-за всего того, что мы оба не хотели говорить. И я начала чувствовать себя невыносимо глупо. Ладно. «Но не обязательно же столько с ней танцевать», — пробормотала я. Он тихо усмехнулся. «Помнишь о приличиях?» «Точно. Это и в самом деле не мой конек, насмешливо сказала я. Он поднял брови в притворном удивлении. «Да что ты говоришь?» «Как же мне не хватало Давина!» Все это — его конек, ухищрения, тайны, придворные игры. Мой же, скорее... Да я и не знала, в чем мой конек. Непринятие правильных решений и уж точно не политика. Я была посредственным воином, лучше Давина, по общему признанию, но куда хуже моей кузины Гвин. Наверное, мне придется довольствоваться тем, что я забавна, и надеяться, что этого достаточно по сравнению с ногами от ушей и, по-сокэрски, совершенным отсутствием индивидуальности Галины. Когда бал завершился, Мила пришла за мной и потащила в сауну. На этот раз Тео проводил нас, взяв с меня обещание, что мы подождем его, и он отведет нас к палаткам. В этот раз, когда мы вошли, я была готова к жару. К моему изумлению, мне даже понравилось расслабленно сидеть в темном, наполненном паром помещении с кружкой Эля в руке. По крайней мере, это лучше танцев на виду у всех. Даже перспектива последующего купания в ледяной реке Была куда привлекательнее встречи с господином Михаилом и уж точно с лордом Эвандером. Мила болтала о лордах, с которыми танцевала, и о том, чье общество показалось приятнее, когда мое внимание обратилось на вход в палатку. Галина обвела глазами пустую палатку, встретилась взглядом со мной, и улыбка на ее изящном лице тут же угасла. Несмотря на то, что сказал Тео, я сомневалась, что она думает так же. Я видела, как она на него смотрела, когда они танцевали, и это не был взгляд человека, который просто ведет переговоры о брачном союзе. Галина отвела взгляд и развернулась, чтобы уйти, но я окликнула ее. «Нет, уйдем мы», — сказала я, вставая и опорожняя кружку Эля. «Сауна в вашем полном распоряжении». Галина не ответила, но, похоже, немного расслабилась, когда Мила, пожав плечами, пошла за мной к выходу. Я вспомнила сказанные на балу слова Тео, когда мы ныряли в реку и когда сушились и ждали его, чтобы он проводил нас. Галина не была его выбором. При этой мысли грудь переполняла чувство, которое я не знала, как назвать. Я сомневалась, что должна чувствовать и думать об этом. Она была лишь пешкой в очередной мужской игре. За эти дни, когда герцоги соперничали за мою руку или ежечасно предлагали новые, изощренные способы использовать меня против моей семьи, это даже мне стало понятно.